За поздним ленчем папе сказал: "Думаю, надо мне съездить поглядеть, как там Джим". Нам всем хотелось поехать в город, а вдруг Смерч сравнял его с землей. "А я хочу съездить в церковь", сказала бабка. И я тоже сказал я. "А в церковь-то тебе зачем? Хочу поглядеть, не снесло ли ее Смерчем". "Ладно, поехали", сказал папе, и мы все вскочили с мест. Грязные тарелки просто свалили в раковину. Я такого никогда еще не видел. На дороге была сплошная грязь, а некоторые ее участки были просто смыты. Мы проехали с четверть мили, пикап мотала и заносила, пока не уперлись в здоровенную промоину. Папе попробовал преодолеть ее вброд на первой передаче по левому краю, ближе к хлопковому полю джеттеров. Грузовичок тыркнулся и встал, а потом осел. Мы безнадежно застряли. Отец пошел обратно на ферму, привести наш Джон Дир, а мы остались ждать. Как обычно, я сидел в кузове пикапа, так что мне было где двигаться. А вот мама была втиснута между папой и бабкой на переднем сиденье. Кажется, бабка была первой, кто заметил, что это, по всей вероятности, была не самая удачная мысль поехать в город. Паппи просто молча кипел. Потом вернулся на тракторе отец. Он зацепил нас двадцатифутовой цепью за передний бампер и медленно вытянул грузовичок из ямы. Мужчины решили, что лучше пусть трактор тянет нас и дальше, до самого моста. Когда мы до него добрались, папе отцепил цепь, и отец поехал вперед на тракторе. Когда он пересек реку, пикап тронулся следом. На другом берегу дорога была еще хуже, так что пикап снова пришлось тащить трактором на цепи еще две мили, пока мы не добрались до Грейдера. Там мы оставили Джон Дир и направились в город, если, конечно, он еще стоял на своем месте. Господь один ведает, какая разруха нас там ожидает. Я едва скрывал возбуждение. В конце концов, мы все же выбрались на шоссе, и когда повернули в сторону Блэк-Оука, за нами на асфальте остался длинный грязный след. Неужели трудно все дороги замостить? — спрашивал я себя. Вокруг все вроде бы было в норме. Двигаясь по шоссе, мы не заметили ни поваленных деревьев, ни побитых градом полей, ни мусора, разбросанного на целые мили, ни зияющих разрушений. Все дома вроде бы были в порядке. Поля были пусты, потому что весь хлопок вымок, но если не считать этого, то жизнь продолжалась как всегда. Стоя на тракторе позади сиденья водителя и глядя поверх тента, под которым сидел отец, я напрягал зрение, пытаясь разглядеть приближающийся город. И вскоре он был уже полностью виден. Джин стоял на своем месте. Господь уберег и церковь. Магазины на Мейн-стрит были целы и невредимы. «Слава Богу», — сказал отец, — «я не испытал неудовольствия от того, что все здания целы, но все же гроза и ураган могли сделать что-нибудь и поинтереснее». Мы оказались не единственными любопытными. Движение по Мейн-стрит было весьма оживленное, на тротуарах толпились люди. По понедельникам такого обычно не бывало. Мы остановились у церкви, Как только убедились, что она не пострадала, я тут же поскакал к попу и Перву, где топталось особенно много народу. Мистер Ред Флетчер уже собрал вокруг себя большую группу слушателей, и я успел как раз вовремя. По словам мистера Реда, который жил к западу от города, он заранее знал, что к нам вот-вот пожалует смерч, потому что его старый бигль спрятался под кухонный стол, а это было очень серьезным предупреждением. Поняв, на что намекает собака, мистер Ред принялся разглядывать небо и вскоре заметил, как оно чернеет, что его уже не удивило.